Задрал очки с носа на лоб и зажмурился. Кресло было стареньким, с вытертой обивкой и истлевшим под обивкой поролоном. Никакого удобства для его уставшей спины. А спина у него уставала. Он целыми днями сидел сутулясь над столом, создавая фарфоровые скульптурки. Работа была не тяжелой и до недавнего времени совершенно никому не нужной.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 Его безоблачное счастье неожиданно пошло мелкими трещинами, как неудачно обожженная в печи глазурь на неудавшейся скульптуре. И началось все, как он потом понял, ранней весной, когда он совершенно случайно встретил в городе Нину, свою бывшую жену. Да, именно тогда все началось с того дня, как он снова увидел ее, сильно изменившуюся и еще более красивую, чем в молодости, когда они встретились. Нина сильно похудела, и ей это очень шло. А еще ей удивительно шли длинные гладкие волосы невероятно непроницаемого черного цвета. Узкие брюки до середины икры, высокие каблуки, тесная блузка ярко-бирюзового цвета. «Потрясающе выглядишь, Нина», — сказал ей Вадим, пожав протянутую руку бывшей жены. «Чего не могу сказать о тебе, Вадик». Нина выгнула удивительной формы брови, отступила на шаг.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 Он никогда, ни за что не стал бы крутить роман с подчиненной. Это бы страшно навредило делу. Да и не та женщина, Татьяна. Не та. Разве можно ее сравнивать с Ниной? Ладно, идем. Есть у меня пара часов свободного времени. Шлепнув его по плечу, Нина подтолкнула его к своей дорогой машине. Усаживайся на переднее сиденье, мой разлюбезный бывший. Усаживайся, не стесняйся. Сколько лет прошло, как они расстались? Пять? Семь? «Десять?» Он почти забыл о ней, почти забыл, каким становился податливым рядом с ней. Послушался, забрался в ее машину, позволил возить себя по городу по дорогим магазинам. Не возражал, когда она заставила его примерить кучу одежды и обуви. Безропотно заплатил целое, на его взгляд, состояние за дюжину пакетов с обновками, которые ему были вовсе не нужны. Потом уселся в кресло парикмахера.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 И, вернувшись домой, Вадим тут же сел за работу. Месяц. У него ушел почти месяц, но когда закончил, ахнул сам. И Татьяна ахнула, увидев. «Нинка, что ли?» Сплеснула она руками и приблизила лицо к статуэтке, получившейся чуть больше в размерах, чем обычные его работы. «Точно она! Я ее видела недавно, точная копия!» «И я видел», — признался нехотя Вадим. «Красивая!» — А чего ей красивой-то не быть? — взмутилась вдруг Татьяна громко и отошла от скульптуры подальше. Одного мужа бросила в самый трудный для него момент, переметнулась ко второму, угробила его, благополучно прибрав к рукам его бизнес. — Тоже мне мясная королева. — Что значит угробила? — услышал Вадим только это. — Так помер он? — Как помер? Когда? — Да уж скоро год. — Татьяна смерила его подозрительным взглядом.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 Но, представив, как она вонзит кулаки в бока и, прищурившись, воскликнет «А я тебе говорила!», Ваним отказался от этой идеи. Ему тогда станет еще гаже, а ему было и еще как. Не следовало начинать с Ниной все заново, не следовало. И притчу про реку знал, в которую не входят дважды. И про разбитый кувшин помнил. И Татьяна опять же предостерегала его. Нет, не послушал голоса разума, советов друзей.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 «Не бери в голову, может, сумасшедший какой-нибудь отмахнулся от него Татьяна, когда он ей пожаловался. Я вот вечером за тобой выйду и понаблюдаю». Вышла, понаблюдала и ничего не увидела. «Говорю же, случайность», — вывернула Татьяна нижнюю губу Валика. «Не бери в голову». Но потом человек обнаружился снова возле его дома. Утром почти рядом с ним встал на светофоре. Вечером снова терся возле дома, где жил Вадим. «Слушай, я тут подумала...» Татьяна покусала губы, когда он ей снова пожаловался. «Может, Нинка твоя к тебе наблюдение приставила? А что, она может?» «А зачем?» – удивленно подергал Вадим плечами. «Мы же расстались. Уже второй раз. Это ты расстался, а она, может, и нет. И теперь пасет тебя. Зачем ей это?» «А затем, чтобы знать, что ты ее не бросил ради какой-нибудь другой женщины».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 Глянул на часы. Он снова заработался. Почти одиннадцать вечера. Пора закрываться, ставить все на сигнализацию. В мастерской ждали отправки сразу три заказа. Решено было отправить завтра. Татьяне понадобилось еще время для подтверждения платежа. Он не против. Она молодец. Ас в своем деле. Потому и не прогорел, не вылетел в трубу с таким вот грошовым бесполезным бизнесом. Или просто он так разумно тратит? Черт его знает. Вадим проверил пломбы на двух ящиках, любовно погладил их по бокам. Маленькие скульптурки в одном из ящиков, еще не опломбированном, предназначались в подарок детям из интерната в соседнем городе. Вадим даже от оплаты отказывался. Заказчик настоял. Сказал, что это деньги бюджетные, они не имеют права их не освоить. Так значит так, им наверху виднее.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 Он не позволил Вадиму дотронуться до сигнальной кнопки. Он нанес удар прежде, чем у Вадима получилось спасти себя. Точный, стремительный, сокрушительной силой удар, стоивший Вадиму Тарасову жизнью.